«Леди Кастанелло, клянетесь ли вы перед короной и людьми говорить правду и только правду?» Прежде чем я успела ответить, старший обвинитель встал, привлекая внимание судьи. «Прошу прощения, Ваша честь!» — проговорил он. «Но присутствующие на предыдущем заседании уже знают цену клятвам леди Кастанелло!» Адвокат сощурился. «Пытаетесь ли вы сказать, что уличили мою подзащитную во лжи?» «Что вы, милорд!» — голос законника так и сочился ядом. «Будь это так, леди Кастанелла уже занимала бы скамью подсудимых. Но речь вовсе не идет о прямой лжи. Однако...» — он сделал намеренную паузу. «Дальнейшее расследование показало, что имело место сокрытие важных фактов. Согласитесь, это слабо похоже на одну только правду, которую ожидает от свидетелей суд». И что вы предлагаете? поинтересовался судья. Ментальное сканирование, последовал незамедлительный ответ. Само собой, процедура будет полностью открытой, и менталист принесет публичную магическую клятву, дабы у уважаемого суда не возникло сомнений в объективности полученных показаний. Я похолодела от ужаса. Недавние слова законника заиграли совсем другими красками. С одной стороны, «Мне было нечего скрывать, да и допрашивать должны были меня, а не Майло. А значит, секреты СМТ и новые разработки оставались вне опасности, но менталист...» «Защита не даёт согласия на процедуру!» — отрезал лорд с «Ни при каких условиях!» В улыбке господина обвинителя промелькнуло плохо скрываемое торжество. «Вы сами подавали запрос на ускорение слушания, милорд. Я просто выполняю вашу просьбу, существенно ускоряя и упрощая процесс». «Мой запрос касался другого аспекта», — уклончиво произнес адвокат. «Сегодняшнее слушание рассматривает все проблемы в комплексе. Но если вы хотите назначить дополнительную дату, чтобы провести процедуру в, так сказать, приватной обстановке, «Сканирование отказано. Это наше окончательное решение!» Законник с нарочитой небрежностью пожал плечами. «Что ж, нет — значит нет. Но как представитель обвинения я имею право настоять на верификации показаний». «Протестую!» Протест отклонен. Судья стукнул молоточком. В свете сложившихся обстоятельств Обвинение имеет право воспользоваться услугами судебного металлиста для верификации слов леди Кастанелло. Глаза старшего обвинителя хищно сверкнули. Он словно мстил за испытанное недавно унижение, когда лорд Сантанилью уличил законника в некомпетентности. Двери зала суда распахнулись, пропуская внутрь человека в черной униформе. Законники сделали все возможное, чтобы личность судебного металлиста осталась для всех тайной. Прямого кроя штаны и свободный китель не позволяли разглядеть его фигуру, а лицо и волосы были наглухо закрыты маской. Не человек, инструмент, беспристрастный и безликий. Но мелкие детали, осанка, горделивый разворот плеч, который не могла замаскировать свободная одежда, стремительная, уверенная походка, выдавали в нем человека из высшего сословия. Глаза менталиста насыщенно синие, светящиеся умом и внутренней силой, внимательно разглядывали присутствующих через узкие прорези. Я нервно облизнула пересохшие губы. Вмешательство менталиста пугало. Он должен будет прикоснуться, я должна буду позволить ему это. Решиться на такое оказалось невероятно трудно. Я бросила беспомощный взгляд на лорда Сантонильо, мысленно умоляя его отказаться от подобного унизительного допроса, но адвокат лишь едва заметно качнул головой, давая понять, что изменить решение судьи не в силах. Мужчина замер напротив судьи. Рука в темной перчатке легла на стол, открывая браслет магической клятвы. «Клянетесь ли вы перед короной и людьми говорить правду и только правду, не оказывать ментального влияния и отвечать единственное «правда» или «ложь» в зависимости от истинности показаний свидетеля?» — проговорил судья, касаясь браслета. «Клянусь!» — искаженный голос глухо прозвучал из-под темной маски. Кристаллы браслета полыхнули красным. Не произнеся более ни слова, менталист опустился на скамью рядом со мной. Я застыла, не решаясь даже повернуться в сторону опасного соседа. «Леди Кастанелло!» — донесся до меня голос судьи. Снимите перчатку и положите левую руку на ограждение, обнажив запястье. Стараясь не выдать волнения, я потянулась к перчатке, но руки все равно предательски дрожали, и мне не сразу удалось выполнить просьбу. Менталист бесстрастно наблюдал за моими неуверенными движениями. Его рука, сильная, с аккуратно подстриженными чистыми ногтями и едва различимыми следами от снятых магических колец, легла на мое запястье. Ничего не произошло. Ментальная магия, непонятная, незримая, неосязаемая, не спешила раскрывать передо мной свои тайны. «Приступим к вопросам!» Старший обвинитель возобновил свой бесконечный маршрут взад-вперед вдоль скамьи свидетелей. «Миледи!» Основанием для открытия этого судебного дела послужило письмо, которое было доставлено в отдел магического контроля приблизительно месяц назад. Эксперты провели анализ чернил и бумаги, а также сопоставили почерк с образцами, предоставленными вашим адвокатом. Было установлено 96-процентное совпадение с небольшими нюансами. Скажите, это письмо писали вы? 96% с нюансами. Именно так звучали слова адвоката, когда он принес заключение криминалиста-графолога. Те самые непохожие 4% обвели тонким графитовым карандашом, и главным среди них было имя супруга. Тогда, посмотрев на письмо новым взглядом, я узнала его. Вспомнила торопливые слова, написанные и переданные с лекаркой Ильдой Лауди, дочерью почтенного профессора, господину Кауфману. «Кацин, лишенные лицензии зельевары, тяжелые, рвущие душу подозрения». Время, когда казалось, будто я жила в окружении врагов. Как многое изменилось с тех пор. Многое и одновременно ничего. — Мы ждем вашего ответа, миледи? — Ну, я на самом деле... Да или нет? — Нет, — убежденно ответила я. — Видите ли? Ложь — Ложь! Глухой, лишенный эмоций, голос менталиста заставил всех присутствующих в зале вздрогнуть. Его равнодушный ответ совершенно выбил меня из клеи. Я замялась, все слова разом вылетели из головы. Захотелось сцепить пальцы замком, хоть как-то закрыться от колких осуждающих взглядов, но я не могла, не имела права разрывать ментальный контакт. «Ваша честь!» — лорд Сантонильев встал между мной и старшим обвинителем. Изучив результаты исследования данного письма, защита пришла к выводу — что оно было сфабриковано на основе подлинной записки, которую моя подзащитная отправляла из поместья своему бывшему работодателю. Порывшись в папке, адвокат извлек бумагу с примерным текстом письма, который мы восстановили по памяти, и протянул судье. Как видите, минимальные расхождения, установленные графологом, становятся в таком варианте вполне объяснимы. «Я допускаю, что некто при наличии оригинала письма мог провести необходимые манипуляции и подготовить подделку. Таким образом, письмо является важной уликой, но не против лорда Кастанелло, а против того, у кого оказалось достаточно способностей или средств для подлога. Могу я увидеть оригинал письма?» — поинтересовался судья. «Он не сохранился». «Неудивительно!» — скептически фыркнул господин обвинитель. «Без оригинала вы можете утверждать все, что угодно!» Подлинность восстановленного текста подтверждена господином Кауфманом, адресатом оригинального письма. «Довожу до вашего сведения, милорд, что письмо было доставлено в канцелярию отдела магического контроля через два дня после смерти водителя лорда Кастанелло», — проговорил старший обвинитель. Если вам снова захочется обвинить во всем мертвеца, сделать это будет не так уж и просто. Так что, теперь вы выдумаете новых врагов подсудимого и его жены? Или это злоказненный водитель восстал из мертвых, чтобы совершить еще одно злодеяние? — Господин старший обвинитель, — строго прервал судья, — не отклоняйтесь от сути дела. — Прошу прощения, Ваша честь. «Как, по-вашему, это письмо попало к предполагаемым злоумышленникам, уважаемый адвокат?» Лорд с пожал плечами. «На данный момент защите это неизвестно». Я нахмурилась, и единственный напрашивавшийся вариант состоял в том, что письмо перехватили по дороге. Возможно, Ильда сама отдала его в руки. «Но кому? И зачем?» Глупый, ненужный вопрос. Кому, как ни мне, было знать, ментальная магия никогда не оставляет выбора. «Пусть подлинность данного письма и остается под вопросом», произнес старший обвинитель, изучив вслед за судьей оригинал письма. «Слова леди Кастанелло от этого не меняют смысла». «Скажите, миледи, вы опасались за свою жизнь?» «Нет». «Ложь?» «Да». Поспешно поправилась я и добавила сбивчиво и немного нервно. «Да, у меня были причины для страха, но мой супруг тут совершенно ни при чём. Клянусь вам! Ложь! Нет! Ложь!» Я шумно втянула носом в воздух, едва сдерживая горький всхлип. Сохранять спокойствие становилось всё труднее. Казалось, сейчас я точно знала, что мои прошлые страхи оказались пустыми и надуманными. Лорд Кастанелло не убивал своих жен, не использовал запрещенные зелья на Лаиси и Милорди Коте, а в сторожке скрывался неопасный безумец, а несчастный больной ребенок. Но стоило лишь на мгновение вспомнить, как я вздрагивала от страха, когда работники поместья ночью искали сбежавшего дарана и все выходило из-под контроля. Ваша честь, подал голос адвокат. Как следует из приведенного текста. «Имени лорда Майло Кастанелло не значилось среди предполагаемых отравителей». «Допустим», — согласился господин обвинитель. «Но все присутствующие здесь только что слышали. Леди Кастанелло солгала, когда заявила, что у нее не было подозрений в отношении ее супруга». Законник обошел лорда с и замер прямо напротив меня, глядя в глаза. «Правда ли, что вы подозревали мужа в совершении страшных преступлений, миледи?» Я не могла сказать «нет». Все, даже сам Майло, знали, что это было бы ложью. «Да», — выдохнула я, сдаваясь. «Правда! Но...» Прежде чем я успела открыть рот, господин обвинитель задал следующий вопрос. «Верили ли вы, что ваш супруг вредит кому-то в сторожке?» «Да». «Правда! Но вы сами знаете, действительно ли на территории поместья располагалась нелегальная лаборатория по изготовлению запрещенных зелий?» Горло сдавило от подступающих слез. «Да, но... Правда! Я протестую! Обвинение не дает моей подзащитной закончить мысль!» «Зачем?» Старший обвинитель положил на стол судье пухлую папку с оттисками магических реплик. Результаты обыска в поместье лорда Кастанелло и заключения судебного лекаря, который проводил осмотр ребенка, говорят сами за себя. Судья тщательно просмотрел каждый лист и со вздохом отложил бумаги. Протест отклонен. Продолжайте. — У вашего супруга были причины желать смерти лорду Ранье? — Нет, конечно же нет. Почему вы... — Ложь! — Майло поднял руку. — Да, ваша честь, — напряженно проговорил он, вскакивая с места. — Да, я признаю, что несколько раз в присутствии супруги позволил себе высказаться излишне резко касательно сложившейся ситуации и участия в ней лорда Ранье. Сейчас я очень сожалею об этом, но я не желал Сайрусу смерти. Поймите, законники увезли из дома моего сына, больного ребенка. Об этом мы поговорим чуть позже, подсудимый. Старший обвинитель оборвал слова Майлу, и супруг тяжело опустился на скамью. Законник вновь повернулся ко мне. «Вас с супругом видели на похоронах лорда Ранье, где вы, миледи, разговаривали с почтенной леди Олейней Осси, чему есть немало свидетелей, включая присутствующего в зале лорда Освальда Терени, чьи показания мы получили в ходе следствия. Леди Осси — несчастная женщина» уже потерявшая по вашей вине сына, в отчаянии совершила самоубийство, сбросившись с башни. Правда ли, что вы угрожали ей, миледи? Вы требовали от нее, чтобы она взяла на себя вину за смерть лорда Ранье? Протестую! Защита не знала, что такие материалы есть в деле. Протест отклонен. Лорд с Антонилью пристально посмотрел на меня. Во взгляде его кипела еле сдерживаемая ярость. Я ощутила острое запоздалое раскаяние. В тот день произошло слишком много всего. Поездка к господину Кауфману, внезапная смерть леди Осси, встреча с Дарном и тот почти поцелуй в гостиной. И я совершенно забыла рассказать адвокату о последнем разговоре с леди оленией А после стало уже не до того. Я малодушно понадеялась, что Майло сам поговорит с лордом Сантанилью, но, похоже, супруг тоже не счел нужным поставить друга в известность. А теперь это аукнулось нам всем. Старший дознаватель расправил плечи и как будто даже вырос. «Господин адвокат», — едко поинтересовался он, «а вы вообще в курсе того, что ваши подзащитные сотворили на похоронах уважаемого главы городского совета? Вы знали, что ваш клиент, находясь в кабинете убитого лорда Ранье, подделал официальное письмо?» «Скажите, может, вы сами подбивали его на противоправные действия?» «А это, смею заметить, серьезнейшее преступление. Я имею полное право поставить вопрос об отзыве вашей адвокатской лицензии и лишении вас всех королевских наград, которыми увешана ваша так называемая первая адвокатская контора Фиоренны». «Лорд сантанильо ничего не знал о произошедшем на похоронах». — поспешно выпалила я. — И о письме! — Правда! — Карвус! — в голосе супруга слышалась мука. — Заткнись, Кастанелло! — в полголоса прошипел адвокат. — Просто заткнись! — Что же? Печально видеть, когда у подсудимых нет доверия к собственному адвокату! — притворно вздохнул законник. — Что снова возвращает меня к поставленному вопросу о компетентности лорда Сантанильо? — Ваша честь! «Давайте не будем торопиться с выводами», — нахмурился судья. «Сейчас у нас на рассмотрении совершенно иное дело». «Миледи», — старший дознаватель обратился ко мне, — «в свете всего, что мы только что услышали, у меня возникает необходимость задать вам еще один вопрос. Скажите, использовали ли вы свои ментальные способности, о которых уважаемый суд уже поставлен в известность, чтобы убить человека ради лорда Кастанелло. Мне показалось, будто я в один момент ослепла и оглохла. Пламя полыхнуло перед глазами, алые искры, сорвавшиеся с камня на перстне, рев пожара, разрушавшего поместье, треск досок под босыми озявшими ногами. Я и Майло, связанные друг с другом брачной клятвой, старинным обычаем и грубой пеньковой веревкой на потеху толпе, менталист-убийца и ее злокозненный супруг, направлявший руку преступнице. Не этого ли добивался старший обвинитель? Не этого ли хотел менталист, так легко играющий чужими жизнями? И я... Горло свело спазмом. Мы ждем ответа, миледи. Я отказываюсь отвечать. Это означает да? Протестую, перебил адвокат. Обвинение подталкивает свидетеля к ответу. Леди Кастанелло имеет право не свидетельствовать против мужа. «Значит, преступный сговор все-таки!» Стук молотка оборвал слова законника. «Протест принимается!» — отчеканил судья. «Задавать наводящие вопросы во время ментальной верификации запрещено. Леди Кастанелло...» — он повернулся ко мне. Вы можете отказаться давать показания, но вынужден вас уведомить, что, согласно законам Иллирии, после отказа и сторона обвинения, и сторона защиты лишаются права задавать вам дальнейшие вопросы. Ваш допрос на этом закончится, но господин адвокат не получит возможности представить ваши показания на рассмотрение суду. И я... В отчаянии я бросила взгляд на лорда с Мои показания были важны для линии защиты, и, отказавшись говорить, я вынуждала адвоката перестраивать на ходу весь процесс. А ведь нам требовалось вытащить Дарна. Вопрос с мальчиком все еще был не решен. Но что я могла сделать, если ответ отправит на Смайло на костер прямо из зала суда? Все складывалось худшим образом. Формулировка вопроса не оставляла мне шанса сказать «нет», не получив в ответ безразличная ложь. Потому что да, это и было ложью. Моя ментальная магия привела к гибели Руджеро Бренцы, и даже если бы я знала, насколько разрушительным окажется воздействие, я без колебаний сделала бы это снова. Жизнь Майло висела на волоске. Я должна была вернуться в поместье любой ценой. И я вернулась ради того, чтобы спасти его. Ради него. Убила. Ради него. Вот как будет звучать сухая и неприглядная правда, ужатая до одного короткого слова. Своей смертью Брэнси все же сумел осуществить страшную месть, о которой так долго мечтал. «Отомсти и уйди». Ровно так, как и приказал ему когда-то человек с красным перстнем. Воспоминания захлестнули меня, болезненные и жестокие. Из глаз брызнули слезы. Не в силах больше выдерживать эту пытку, я отняла руку. Менталист позволил мне разорвать контакт, никак не воспрепятствовав этому, и бессильно закрыла лицо руками. И я... Рыдания душили меня, каждое слово давалось трудом. И я отказываюсь, отказываюсь давать показания. И я не смотрела на господина обвинителя, не смотрела на судью, на лорда с на менталиста, скрытого за непроницаемой маской. Мой взгляд, мутный от слез, был прикован к единственному человеку, который имел для меня значение — к Майлу. Светло-серые глаза супруга глядели на меня сочувственно и ласково, без капли сожаления. «Милая», — словно говорил его взгляд — «Ты все сделала правильно. Не нужно пытать себя». Сердце защемило от боли и нежности. «Что ж, занесем в протокол отказ», — не без скрытого удовольствия проговорил старший обвинитель. «Поскольку сторона защиты потеряла право задавать вопросы, можете быть свободны, миледи. Обвинение готово пригласить следующего свидетеля». Допрос и давящее присутствие менталиста словно выпили из меня все силы. Я не смогла сделать нескольких неверных шагов, сходя с трибуны. Ноги вдруг подкосились, и я оступилась, неловко подвернув лодыжку. Майло рванулся было ко мне, но адвокат остановил его страстный порыв. От падения меня удержал охранник, дежуривший у стены. Я благодарно оперлась на протянутую руку. «Миледи, если вам плохо...» Словно издалека услышала я голос судьи. «Можете пройти в комнату отдыха и посидеть там несколько минут. Моя помощница предложит вам стакан воды и, если понадобится, спустится за дежурным лекарем. Будьте любезны», — обратился он к охраннику. «Проводите, миледи». Законник кивнул, подхватывая меня под локоть.